Глава первая: Коса на камень. Соло, я сделала ужасную ошибку, поспешно затараторила Леся. Тогда мне казалось, что это хорошая идея, а сейчас. Говори прямо, и без истерики. Приобняв цареву, улыбнулась, но я подумать не могла, что она на меня вывалит, избавившись от истерики. И пары пары дракона, новорожденная Миранда. Уверена, что Зизран не позволит неволить свою дочь, когда та вырастет. Несчастные жертвы Алана, кошмарная участь фаворитки. Наблюдать за сотней наложниц возлюбленного, когда пара должна быть одной единственной и неповторимой у дракона. И все это в течение одной секунды. Так, стоп! Еще раз: ты сделала мою сестру парой этому, этому кабелине? Возмущение потом, дрогнул голос Сирены под натиском моего взгляда. Учитывая, что Сирена была беременна, пришлось проглотить ярость и дергано улыбнуться. Леся попятилась, ускоряясь с объяснениями. «Корвин говорит, о, Миранда инициация. Сейчас твоя сестра раскроет цветы, и дракону станет понятно, что она...» «Не станет!» — грозно прошипела я, хватая Лесю за руку. «Идем!» «Как же тебе повезло, что ты беременна!» Дальше начался один сплошной караул под названием «Миссия, хоть и невыполнима, Но у нас скорее очи полопают, чем мы сдадимся. Мы нашли мире. Мне удалось успешно зафиксировать руку сестры под предлогом помощи. Время поджимало. Я чувствовала, что дракона уже близко. Выпустив дар в полном его размере потянула фантом духа сестры на себя, страшно нервируя свою собственную ипостась. На полуобрачную мире, которую непонятно для чего выперла в парк, набросила щит десятого порядка, а половиневая резерв. Теперь он не разглядит Ирлину. Как раз вовремя, потому что из кустов собственной персоной выскочил император драконов, за которым еле поспевали его лизоблюда. Он, как истинный ящер, хищно щурился, жадно всматриваясь. В меня. Получилось. С облегчением выдохнула я. И только потом до меня дошло. Вот задница. Теперь он считает, что я его пара. Да чтоб ему пусто было. Что за здрасте, демоны? «Да у меня и выбора-то не было. Мире слишком мала, чтобы дать отпор этому кабелю. Когда явились стражи Миранды и сестру отправили в ее покой, я уже была вся на нервах. Бледный правитель драконов, пялившийся на меня, как на дорогущую коробку конфет, его гадский сынок, куда бледнее отца. Когда наши взгляды с Лифаном скрестились, принц драконов отчаянно мотнул головой, отказываясь верить, что я носительница души его матери». Удержаться от гаденькой улыбки не смогла, на что мужчина, укравший у меня невинность, мрачно заиграл желваками. И что примечательно — тишина. Алан не спешил объявлять меня своей парой. «Будет воровать», — изрек Корвин, и его сила окончательно испарилась в моем резерве, наглухо скрывая мысли чужого фамильяра. Тянуть новую порцию я побоялась. А вдруг это нарушит фантомы по Стаси Я не могу так рисковать. Все быстро закрутилось. Появился папа с Лойком. Они увели делегацию Цароса, а мы с Лесей, женой Лои Косамирой, Корвином и мамой, счастливо обнимающей мире, вернулись в покое последней, дальше готовиться к балу. Когда началось само празднество, я под пристальным взглядом всех драконов сразу не могла долго сидеть на месте. Надо действовать. Найдя слишком умную сирену, наделившую сестру этой гадостной ипостасью, обильного и жадного до да власти урода, затянула ее Вальков. «Все будет прекрасно. Прекрати нервничать» легунька я встряхнула свою наставницу приводя ее в чувство твоя задача сейчас поменьше тревожиться но и постась в мире все таки придется кому то другому передать долго проецировать на себя притяжение у меня не выйдет три месяца выдержишь мне нельзя работать с сырой материей в положении виновато скоксилась леся. шумно вздохнув я прикрыла глаза дерганая улыбка неуверенно повисла на моих губах смогу только ты не нервничай хорошо Если этот гад хвостатый посмеет украсть свою пару без соответствующих объявлений, сам виноват. А Мире? Пусть сестренка спокойно идет на первый курс Нима. Или поет, и танцует. В общем, ищи замену. Я клянусь, что найду. Порывисто обняла меня сирена, и ее плечики расслабленно поникли. Вот и славно. Похлопав царева по спине, чмокнула ее в лоб. Навсегда сильную, сейчас мне было неловко смотреть на расстроенную сирену. Вернувшись к столу, улыбнулась папе. «Отец, день был насыщенный, а завтра еще и поединок. Я прошу дозволения удалиться в свои покои». «Конечно, милая», — с готовностью согласился Зизран Маропа по-иному разглядывая меня. «Стопай, детка», — поддержала папу мама, незаметно посылая воздушный поцелуй. «Девушкам приличествует быть такими сдержанными, как вы, принцесса Соломон», — зачем-то решил поддержать разговор Алан Рагмар, сидящий по правую руку от императора демонов. Это пробудило раздражительность, а когда меня что-то цепляет, со мной лучше дел не иметь. Я? Сдержанная? С чего такие выводы, Ваше Величество? Вы покидаете бал в самом его разгаре. Это говорит о... Это ни о чем не говорит. Нагло прервала и обрюзжание держателя элитного борделя, который драконы завуалировали под гадостное слово «гарим». Я вовсе не сдержана. Игнорируя папина изумление и мамино вытянувшееся лицо, Растянула губы в самодовольной улыбке. «Я действительно устала, а меня в покоях ждут три горячих демона». «Ах!» — мама выпучила глаза. Братья Лоик, Стайлс и Ильяр подозрительно громко хрюкнули, живо прикрывая рот кто чем. Лоик схватил кубок, Стайлс, молодой ректор Академии демонов, принялся покусывать костяшки пальцев, отвернувшись в сторону. А Эль нагнулся к своей беременной сирене, мягко целуя ее в щеку. Папа лукаво качнул головой, будто понял причины моего вызывающего заявления. Принц драконов криво ухмылялся, будто заранее зная, что все мои слова блеф. Только Алану Рагмару смешно не было. Да еще Миранда, осуждающе поджимала губы. «День рождения!» — погоню своими возмутительными намеками. «Ха! Я ее задницу спасаю! Потерпит!» «Всем доброй ночи!» — оцелютовала я напоследок, разворачиваясь на выход. Очень уж ухмылочка Лефана раздражала. О самом императоре драконов я молчу. «А ничего ты мне не сделаешь. Ты не у себя дома. Здесь я, наследная принцесса. А завтра, если постараюсь, могу стать наследницей не только номинальной». Наверное, именно это упоминание сподвигло меня сменить курс. Свернув на лестницу прислуги, спустилась в подвал и в тренировочный зал. «Эта ночь будет долгой».